голова десятая, а буддность. Кто там? Джоу задумался о таинственном самоубийстве Клейна и поджидающей его опасности. Внезапный стук испугал парня, он неосознанно потянулся в ящик стола и достал оттуда револьвер. Через 2 секунды раздался крик с отчетливым вискинским акцентом. Это Белли. Беллиман Баттон. Человек на секунду задумался и добавил: "Полиция. Биллиман Баттон. Стоило Клейну услышать это имя, и он сразу его вспомнил. Беллиман Батон отвечал за их район, немного грубоватый и склонный к насилию. Ну, может быть, место, где проживают алкоголики, воры, почти воры, головорезы и брадиаги, нужен именно такой человек. Белли был широко известен из за свой воксанта. Хорошо, сейчас открою. Гранк ответил Клейн. Он хотел вернуть револьвер обратно в ящик, но Клейн не знал, зачем здесь полиция и будет ли обыск. Поэтому подбежал к буржуйке и положил оружие в топку. А затем закидал углём из ящика и наконец поставил чайник на плиту. Так и сверху никто ничего не увидит. Колин поправил рубашку и пошёл к двери. Открыв дверь, он уклончиво объяснил свою задержку. Извините, я спал. За дверью стояли четыре человека в чёрной форме с белыми шевронами и кепсяккардами. Биллиман Баттон, полицейский с густой каштановой бородой, откашлялся и заговорил: Вот эти офицеры хотят задать парочку вопросов. Офицеры? Калин кинул взгляд на их погоны. У двух полицейских по 3 серебряных шестилучевых звезды, а у третьего две. Они оказались старше по званию, чем Билли, у того на погонах было всего лишь три V-образных отметки. Вподобеще бывшим стадёнтам исторического факультета, Калин почти не разбирался в знаках различия, он только помнил, как Билли часто называл себя старшим шерифом. Это инспекторы? Из сообщения с Бьенсомном, Вэлшем и другими одноклассниками, Клин знал хоть что-то. Он отошёл в сторону и пригласил офицеров в протви комнату. Пожалуйста, проходите. О чём пойдёт речь? Старшим среди офицеров оказался мужчина среднего возраста с острыми пронзительными глазами. У него были морщины вокруг глаз, а кипе слегка выгорело на солнце. Он оглядел комнату и заговорил низким голосом. "Вы знали Вэлша макговерна? С ним что-то случилось?" У Клейна появилось плохое предчувствие. Здесь вопрос задаю я. Офицер с холодом во взгляде посмотрел на Клейна. Второй трёхзвёздный офицер улыбнулся. Не нервничайте, это стандартная процедура. Этот ма офицера было около 30 лет, прямой нос и пара сероглаз, которые выдавали затаённую глубину. Они казались недоступными омутами в древнем лесу. Клейн незаметно глубоко вздохнул и попытался подобрать верный ответ. Вы говорите, Вилшама Гверне из Колстона, выпускнике университета Хой? Если так и действительно знаю этого человека, мы были одноклассниками и учились у одного и того же преподавателя, старшего вице-профессора Коина. В королевстве Лоэн профессор не только звание, но и должность. Нечто среднее между деканом и профессором на земле. Другими словами, на факультете мог быть только один профессор, а вице-профессору, чтобы занять место начальника, нужно дождаться его отставки или вынудить уйти. В надежде удержать талантливых людей, высший образовательный комитет после многих лет пропо ошибок добавил в существующую трёхранговую систему ещё одно звание. Так среди лекторов, вице-профессоров и профессоров появились старшие вице-профессоры. Это звание давалось людям, которые имели высокую квалификацию и достаточную выслугу лет, но не могли занять должность профессора. Колейн посмотрел в глаза старшего офицера, помедлив немного, он продолжил: "Если бы честно, у нас хорошие отношения. Вoverline неделе мы с Неманае встречались и вместе читали книгу из Четвёртой эпохи. Это был дневник, который раздобыл Велш, сэр. Маккой узнал, что случилось. Старший офицер ничего не ответил, а вместо этого повернулся к коллеге с серыми глазами. У серого глазавого офицера был значок кепи и ничем не примечательная внешность. Он мягко ответил: "Прошу простить, но мистер Макговерн погиб". Как? Хотя Клен подозревал нечто подобное, но всё равно был потрясён. Неужели он, как и Клейн, покончил с собой? Это пугает. А что с ней? Поспешно спросил Клейн. Местная тоже погибла, спокойно сказал Сероглазый. Они оба умерли в доме Вэлша. Убийство? предположил Клейн. Может быть, суицид. Офицер покачал головой. Нет, судя по следам на месте происшествия, они совершили самоубийство. Мистер Макговерн бился головой о стену, пока не раскрыл себе череп. Наис нают опилась тазики для Маттиа. Этого не может быть. Кален почувствовал, как при одной и только мысли о разыгравшейся сцене мурашки бегут по его коже. Девушка склонилась перед креслом и погрузила голову в тазик для воды. Мягкие каштановые волосы расплылись в воде и тихо качаются туда-сюда, а тело лежит без движения. Вэлш, лежащий на спине на полу, его глаза невидищего уставились в потолок. Голоб разбит. Всё вокруг залит кровью. Он на стене остались кровавые пятна. Сероглазый продолжил говорить. Мы тоже так думали, но результаты вскрытия осмотра места происшествия позволяют исключить наркотики и наличие посторонних. Они, имея в виду мистера Макговерна и местную, не сопротивлялись. Не дожидаясь его ответа, офицер прошёл в комнату Клейна и продолжил задавать вопросы. Когда вы в последний раз видели мистера Макговерна и местную? Во время разговора он махнул рукой коллеге с доме Звёздами. Третий офицер оказался молодым человеком и выглядел ровесником Клейна. У него были зелёные глаза и великолепная внешность. Казалось, он романтик в душе. Когда Клейн услышал вопрос, мысли заметались в его голове. Должно быть 26. -го. Мы встретились, чтобы перевести новую страницу, после этого вернулся домой и начал готовиться к собеседованию 30 числа. Собеседованию на факультете истории Университета Тонгон. Тангон известен как город университетов. В городе их было целых два: Тангон и Хой. А ещё техническая школа, колледж адвокатов и школа бизнеса. По количеству учебных заведений Тангон уступал только столице Бэклондо. Как только Клен завершил говорить, он увидел, как молодой человек подошёл к столу и взял его дневник. "Нет, я забыл его спрятать". Клен мог только крикнуть: "Ты!" Молодой офицер улыбнулся, но не прервал своего занятия. и продолжал листать страницы а сероглазы добавил Это стандартная процедура Всё это время Били Монбтон и суровый офицер наблюдали со стороны Они не вмешивались в разговор и не участвовали в беседе Где ордер на обыск Клейн едва не задал этот вопрос но вспомнил, что юридическая система Лоина ещё не доросла до таких изысков И Леони знала об этом На самом деле полиция появилась только 15 или 16 лет назад Когда Клейн был ребёнком Его ещё назвали стражей. Он не мог помешать Обуско, Колен безпомощно наблюдал, как Молотов-офицер бегло просматривает дневник. А его сероглазый коллега больше не задавал никаких вопросов. Что за странные вещи? Офицер дошёл до последней записи и внезапно задал вопрос. И что означает фраза: "Все умрут, и даже я"? Неужели не ясно, что смертны все, кроме богов? Колен хотел поспорить, Но вспомнил, что собирался обратиться в полицию за помощью и защитой. В тот момент он не мог найти подходящего предлога. Менее чем за секунду он принял решение, сначала клиент отвернулся от головы, а потом заговорил с более в голосе. Не знаю. На самом деле, не знаю. С тех пор, как я встал этим утром, я плохо себя чувствую. Кажется, я что-то забыл, особенно то, что случилось за эти 2 дня. Не уверен, почему я это написал. Иногда честность лучший способ решения проблем, конечно, её надо использовать с умом. Надо знать, о чём говорить и о чём молчать, что сказать первым, а что вторым. Как опытный холиварщик, Коленн не много знал это искусство. Нелепо. Принимаешь нас за идиотов? Билиман Боттон с яростью вклинился в разговор, он не смог удержаться от оскорблений. Слишком неуклюжая ложь. Даже притворяться сумасшедшим лучше, чем симулировать умненье. Это правда. Спокойно ответил Клейн Билл старшему офицеру. Больше лжи нельзя было и придумать. Может быть, не спеша ответил Сероглазый. Что? Он так легко поверил? Удивился Клейн. Сероглазый офицер улыбнулся и посмотрел на Клейна. Через несколько дней прибудет эксперт. Поверьте, она сможет восстановить ваши воспоминания. Эксперт сможет восстановить воспоминания? Какой-то психолог? Клейн нахмурился. А что если эксперт поймёт, что я с Земли? Внезапно у него разболелись зубы. Молодой офицер положил дневник и начал обыскивать столовую комнату. К 6:00 он сосредоточился на книгах и не обратил внимания на чайник. Мистер Марати, спасибо за сотрудничество. Пожалуйста, в следующие пару дней не покидайте Тангон. Если вам всё же придётся это сделать, предупредите офицера Манбаттона. В противном случае вас объявят в розыск как преступника. Предопредел сыроглазый. И это всё? Больше никаких вопросов? Никакого расследования? Я мне не нужно идти в участок? Он сам хотел разобраться в том, что случилось, поэтому кивнул и ответил: "Никаких проблем". Когда офицеры уже выходили из комнаты, самый молодой из них похлопал Клейна по плечу. "Вам очень повезло". "Почему?" недоумённо спросил Клейн. Зеленоглазый романтику улыбнулся. "Обычно все вовлечённые в такие дела долго не живут". Нам повезло. И мне очень рада, что вы остались живы. Офицер вышел из комнаты и вежливо прикрыл за собой дверь. Обычно долго не живут. Рада, что я ещё жив. Удачно, что увидели меня живым. Несмотря на тёплую погоду июня, Калейн почувствовал, как по спине пробежал холодок.